— Это ты, Гарри? — Хагрид отворил дверь и огляделся по сторонам. — Да, я. — Гарри проскользнул внутрь и стянул с головы мантию. — Что случилось? — Есть э, что... что-то... показать. Хагрид пребывал в необычайном волнении. В петлице у него была гвоздика, похожая на огромный артишок, Хагрид больше не употреблял для волос дёготь, но, несомненно, пытался сегодня причесаться. В волосах у него застряло несколько зубцов от расчески. — Что показать? — подозрительно спросил Гарри. — Может, сопло-хвосты снесли яйца? Или Хагрида опять угораздило купить у заезжего торговца гигантского трёхглавого пса? — Идем со мной. — Накинь мантию. — Веди себя тихо, тихо. Клыка не возьмем, он это не любит. — Послушай, Хагрид, я ненадолго, в час ночи, мне нужно быть в замке. Но Хагрид не слушал, открыл дверь и шагнул в тьму ночи. Гарри пошел за ним, к его удивлению лесничий подвел его к шармбатонской карете. — Зачем, Хагрид? — Лесничий поднес палец к губам и трижды постучал в дверцу кареты, украшенную скрещенными золотыми волшебными палочками. Им открылась сама мадам Максим в накинутый на плечи шелковой шаль. Увидев гостя, она улыбнулась. — Что, Хагрид, уже пора? — улыбнулась она. — Бомсвар! — поздоровался Хагрид, и, не спуская с великанши восхищенных глаз, помог ей спуститься по золотым ступенькам. Мадам Максим закрыла за собой дверь, Хагрид предложил ей руку, и они пошли вдоль изгороди, за которой паслись гигантские крылатые кони. Совершенно сбитый с толку, Гарри бежал за ними, боясь отстать. Он что, хочет ему показать мадам Максим? Как будто Гарри раньше ее не видел. Поди, не заметь такую даму. Но и мадам Максим была не меньше заинтригована. «Куда вы меня ведете, Хагрид?» Игриво поинтересовалась его спутница. «Вам понравится!» — прямолинейно заявил он. «Не сомневайтесь, но о том, что увидите, молчок. Вам это знать еще рано». «Конечно, конечно!» — заверила его мадам Максим, взмахнув длинными черными ресницами. И парочка продолжила путь. Гарри все сильнее злился, стараясь угнаться за ними, каждую минуту смотрел на часы. Опять видно, безмозглый Хагрид затеял какой-то бред. Так и навстречу с Сириусом опоздать недолго. Если они через пять минут не придут на место, он повернет обратно и помчится в замок. А Хагрид пусть наслаждается лунной прогулкой наедине с мадам Максим. Шли по опушке леса, описывая дугу, пока озеро и замок не скрылись из виду. Неожиданно послышались громкие голоса людей, и сразу же свирепый душераздирающий рев. Хагрид повел мадам Максим вокруг отдельно стоявшей купы деревьев. Гарри поспешил за ними. На какую-то долю секунды ему почудились яркие костры, вокруг них сновали люди, и тут у Гарри отвалилась челюсть драконы. По загону, огражденному крепкими брусьями, ходили на задних лапах четыре огромных, злобного вида дракона, издавая громоподобный рык, из клыкастых пастей вырывались в темное небо на высоте двадцати метров яркие языки пламени. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Зеленый, Покрытый гладкой чешуей, избивался и топал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик. Он выдыхал огонь в виде огромных грибов. И был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера. Он находился совсем рядом. Не менее тридцати волшебников, семь или восемь на каждого дракона, старались утихомирить их, крепко держа в руках цепи, прикрепленные к толстым кожаным ремням, опоясывающим шеи и лапы драконов. Задрав голову, Гарри, как завороженный, смотрел в глаза черного дракона. Зрачки у него были вертикальные, как у кошки, и выпучены не то от страха, не то от гнева. Чудище изрыгало жуткие леденящие кровь вопли. «Назад Хагрид!» — крикнул волшебник у забора, натягивая цепь. — Сам знаешь, они стреляют огнем на расстояние семь метров, а это хвосторога на все пятнадцать. — Какая красавица! — ласково проговорил Хагрид. — Не то слово! — крикнул один волшебник. — На счет три! Усыпляющее заклятие! Все драконоводы вынули волшебные палочки. «Отключитесь — Отключитесь! — крикнули они, — И из палочек огненной ракетой вылетело усыпляющее заклятие, осыпав звездным дождем чешуйчатые бока драконов. Ближайший их гари дракон опасно заколыхался на задних лапах, пасть раскрылась в беззвучном рыке, пламя из ноздрей больше не вырывалось, хотя дым все еще валил. Очень медленно дракон повалился на землю, несколько тонн мышц и чешуи, и упал с таким стуком что содрогнулись деревья. Гарри мог бы в этом поклясться. Драконоводы опустили палочки и подошли к поверженным подопечным. Затянули потуже цепи и, торопясь, привязали к чугунным прутям, вбитым глубоко в землю с помощью палочек. — Хотите взглянуть поближе? — обратился переполненный чувствами Хагрид к мадам Максим. Они подошли к самому забору, а за ними и Гарри. Волшебник, предупредивший Хагрида об опасности, повернулся, и Гарри сразу узнал Чарльза Уизли. — Ну как, Хагрид? — начал еще не отдышавшись Чарльз. — Они скоро придут в себя. Мы их в дорогу усыпили снотворным. Думали, им лучше проснуться глубокой ночью, когда темно и тихо. А видишь, что получилось? Они очень недовольные. — Какие у вас здесь породы? — Хагрид смотрел на черного дракона с трепетной нежностью, почти с благоговением. Глаза успящего дракона полуоткрыты, из-под темного сморщенного века поблескивает желтая полоска. «Это самка венгерского хвосторога», — сказал Чарльз. «Вон тот валийский зеленый обыкновенный, тот, что поменьше, синевато-серый, шведский тупорылый, а красный...» Китайский огненный шар. Чарли огляделся по сторонам. Мадам Максим шла вдоль изгороди, разглядывая спящих драконов. — Не знал, что ты ее приведешь, — нахмурился он. — Чемпионам не положено знать, что им предстоит. — Она, конечно же, своему расскажет. — Просто подумал, ей будет приятно взглянуть, — не отрывая от драконов восхищенного взгляда, простодушно ответил Хагрид. — Романтическая прогулка! — Чарли покачал головой. — Значит, четыре. На каждого по одному дракону. — А что они будут с ними делать? Сражаться? — Кажется, просто пройдут мимо. Мы будем все время рядом. Если ситуация станет опасной, заклятие уничтожения наготове. Организаторам понадобились почему-то драконихи на сетке. Понятия не имею, почему. Могу только сказать, не завидую тому, кто вытянет хвосторогу. Она сзади так же опасна, как и спереди. Взгляни сам. И Чарли махнул на хвост, вдоль которого бежал частокол длинных цвета бронзы шипов. Пятеро служителей из команды Чарли поднесли в огромном решете на одеяле несколько крупных гранитно-серых яиц, И осторожно поставили его под самым боком драконихи. У Хагрида из груди исторгся вожделенный вопль. — Они все у меня сосчитаны, — жестко сказал Чарли и прибавил. — А как там, Гарри? — Прекрасно. Хагрид все еще пожирал глазами драконьи яйца. — Надеюсь, после встречи с этой командой он будет в том же самочувствии, — мрачно проговорил Чарли. Я не решился рассказать матушке, что Гарри ждет в первом туре. Она и так только что не расплакалась. Как они могли включить его в этот турнир? Он еще совсем маленький. Я думала, в школе он в безопасности. Думала, возрастное ограничение будет соблюдено, передразнил он голос миссис Уизли. Она обливалась слезами, когда читала эту статью в «Пророке». Он все еще плачет по своим родителям, бедняжка, я этого не знал.